Глава 7. Первый шаг к цели. Время в пути тянулось как патока. Андрюх, это хорошо, наш воздушный коридор не изобиловал транспортом. С одной стороны, в империи 6 миллиардов подданных, с другой, они разбросаны по пяти звёздным системам, и в столичной Альсафарии проживают не более полутора из которых на планете земного типа Перун только 1 миллиард. Так что места предостаточно, и девственных мест хватает. Ну и транспортные потоки не такие уж оживленные. Поэтому на пустых участках нашего коридора Малахов выписывал порой пироэты, проходившие по грани ограничений. Лично я смотрел на это как на ненужное ребячество, потому что вполне возможно попасть под административный штраф, а то и вовсе лишиться лицензии на управление легкими флайерами». Впрочем, от чего бы и не погонять кровь по жилам. Даже если дойдет до временного лишения лицензии, в ближайшие полгода увольнения нам точно не грозят. «Не боишься подпортить себе репутацию? Вдруг лет так через тридцать тебе припомнят, как ты безрассудно нарушал правила полетов?» – заметил я. «Брось! Наличие подобных мелких нарушений только добавит мне живости. Не то получусь каким-то рафинированным. А таким люди как раз не доверяют». «Я гляжу, у тебя конкретно подготовили к будущей карьере. Будешь смеяться, но за полгода я со своими, дай бог, если раз пять поговорил по коммуникатору. Зато с пиар-консультантом и психологом, которых отец нашел лично занесла бы гонорар, общаюсь регулярно, в особенности с последним. Серьезно тебя взяли в оборот? Есть такое дело. Я, кстати, не хотел ехать домой. Думал попить с парнями пивка и сходить по девочкам. Но отец настоял, чтобы я приехал». И проведу я увольнительную в разгонной капсуле, закачивая в свою башку различные навыки. Много, конечно, в меня не запихают, но какие-то базовые основы вполне себе успеют. А если отец еще и на бусты разорится? «Все так серьезно?» – удивился я. «Уж поверь, под меня специалист уже расписал программу обучения. Девиз моего отца – молодость – это средство, чтобы обеспечить себе старость и поддержку роду». «И что?» «Отдохнуть и развеяться вообще без вариантов?» «Ну почему же? Что-то мне перепадет, не враг же он мне». «Но доля времени точно уйдет на капсулу». «Везет», — многозначительно хмыкнул я. «Да ладно, меня хоть за шиворот в это толкают, пусть и на пользу мне. А ты сам полезешь, еще и приплатишь в обучающем центре за аренду капсулы». «Ну, у меня на несколько часов в капсуле кредитов не хватит, так что времени на отдых будет в разы больше, чем у тебя». «Это точно!» – вздохнул он. Потом подмигнул и заложил очередной вираж, от чего у меня под вздохом образовалась легкость, а затем навалилась незначительная тяжесть, как на аттракционе. Хотя нет, все же слабее. Похоже, Андрей не хотел лишаться лицензии прямо сейчас с передачей управления автопилоту. Уже на подлете к столице движение стало оживленным, и от пилота потребовалось куда больше усилий. Впрочем, ошибиться было достаточно трудно, а уж довести до столкновения практически нереально. И скины флайеров строго следили за соблюдением мер безопасности. Конечно, ограничение можно обойти, чем занимаются некоторые хакеры-программисты, но это уголовное преступление, и подобная услуга – дорогое удовольствие. Зато езда на транспорте с апгрейдом уже подпадает под административную ответственность. «Разумеется, если не будет доказана причастность пилота к преступлению, что весьма проблематично. Штрафы за лихачество серьезные, но те, кто может себе позволить оплатить подобную услугу, уж как-нибудь разберутся с подобной неприятностью». «Ну что, послезавтра заеду в четыре утра», — произнес Андрей, опуская флаер на лужайку перед нашей небольшой гостиницей. «Не вопрос, буду ждать в четыре». «Договорились», — пожал он мне руку». Я вышел из флайера и направился к дому, одетый в парадный бушлат с погонами кадета-ефрейтора. Отец появился в дверном проеме и смотрел на меня с нескрываемой гордостью. Я, разумеется, поддерживал с ним связь, у нас ведь было свободное время, пусть и немного, когда нам раздавали наши коммуникаторы. Так что он был в курсе моих успехов. «Привет, батя!» – протянул я ему руку. «Ну, «Здравствуй, сынок!» – сгробастал он меня в крепкие объятия. Потом отстранил, сжав плечи, и я увидел то, чего никак не ожидал от него. По щекам пролегли две дорожки слез. Признаться, и у меня запершило в горле. Я предпочел сделать вид, что ничего не заметил, и, обойдя его, вошел в дом. «Не родной? Лишивший меня возможностей? Да идет все лесом и еще дальше. Нет у меня никого роднее, и я за него любому глотку порву». «Что-то я как-то распалился. Сердце бьется быстрее, кулаки непроизвольно сжались. В горле уже не першит, а стоит ком. И чую, если заговорю, то могу и петуха выдать». Поэтому прошел через гостиную и направился прямиком в свою комнату. Пока переодевался, успокоился и взял себя в руки. Ком исчез довольно быстро, и теперь можно спокойно общаться» чего то подумалось, что батя может расстроиться и неправильно понять мое поспешное бегство. «Ну ты как тут, батя?» Присаживаясь на диван, спросил я. Одновременно окинул гостиную взглядом. Все точно так же, как и полгода назад. Впрочем, как и 5 и даже десять лет тому. Батя не любил перемены и со старыми вещами расставался с неохотой. «Нормально все, сынок. Живу, небо копчу, да тебя весточки жду». «Извини, могу, конечно, сказать, что коммуникаторы нам выдают не так часто, но я запнулся, не знаю, что сказать». «Нормально, сын. Сам воспитывал тебя без соплей. Так чего теперь-то удивляться нечастым звонкам? Это мне уже хочется внимания. Старею, наверное». «Батя, ты не подумай. Я очень рад встрече. Просто...» «Да понимаю я все, сын». Тепло улыбнулся он. «Нет, не понимаешь. и Я вижу, что тебе обидно...» «Просто...» «В общем, ком в горле встал, и я чуть слезу не пустил, поэтому избежал «Разом выдохнул я, чувствуя, как начинает першить в горле, а лицо заливает краска смущения». «И правильно сделал. Никогда не показывай свою слабость. Старикам можно, а тебе пока рано». «Облегченно выдал отец, хлопнув меня по плечу». «Батя, я что спросить-то хотел? А почему ты так и не женился и не завел своих детей?» «Решил я сменить тему. Ты меня из дерьма вырвал, я тебе жизнь спас. Третье и последующие лишние это только между нами». «И не жалко было платить налог за недостающих двоих детей?» – хмыкнул я. «Жалко, конечно. Сам посчитай, сколько я в казну отвалил за годы, что на гражданке. И еще отвалю, пока в пенсионный возраст не взойду». Нарочито горестно покачал он головой. Демографическая политика Российской империи нацелена на рост рождаемости. Все бездетные, достигшие 23 лет, начинали платить дополнительный налог в 6%. С рождением первенца он уменьшался до 4, со вторым ребенком до 2, с третьим выходил на 0. За каждого последующего начинались послабления по 1%, а также вводились льготы для матерей. Ну и всячески пропагандировался институт семьи. «В дороге хоть останавливались пообедать?» — поинтересовался отец. «Не, прямиком с плаца и без остановки». «Ясно. А чего форму-то сразу сбросил?» «Да сколько в ней можно ходить-то? Опять же, в город собираюсь. Не в парадке же щеголять». «Ясно. Похоже, сильно я обижен на службу и перестарался с цинизмом в отношении флота». «А форма тебе идет», — как мне показалось, с легким сожалением произнес он. После чего хлопнул себя по коленям и поднялся. «Ладно, пошли есть». «Ты пока накрывай, а я сейчас, батя», – произнес я и направился в свою комнату. «Успею еще в гражданке походить. А сейчас мне хотелось сделать для него приятное. Видел ведь, как его глаза загорелись. Да и в голосе слышалась гордость, когда я уже после первого месяца сообщил ему о получении временного ефрейтерского звания». «О как!» Встретил он меня с наигранным восхищением. «Вот только поди еще разбери, сколько там наигранного, а сколько искреннего». Как он не старался свести все к веселью, я заметил, что он смерил меня с ног до головы и с трудом скрывает удовольствие. «Какие планы?» — указывая мне на стул, поинтересовался он. «Собираюсь в обучающий центр», — присаживаясь к столу, произнес я. «Так там время резервировать за несколько дней нужно». «Я зарезервировал капсулу, как только узнал, что мне одобрили увольнительную». «Ясно. И что будешь изучать?» «Ну, с кадетского жалования я сумел скопить лишь 90 тысяч кредитов. Поэтому только навык торговли до второго уровня и получится». «Не понял. Ты что, вообще никуда не тратишь жалования?» «Да куда мне его тратить-то? Учебка же. Это у нас первое и последнее увольнение». «Уже через несколько дней отправляемся в учебный межсистемный поход». «А, ну да. Шлюхи и кабаки – это уже после». «Батя!» – хохотнул я. «Чего? Ты уже взрослый, вон убивать учишься. Так что нормально. Да и девок уже давно распробовал. Уж я-то знаю». «Откуда?» – удивился я. «Не то чтобы кого именно ты приходовал, но что по девкам шастал и честных не портил в курсе». «Ладно, не о том сейчас речь. Тебе торговля-то зачем?» «По-хорошему нужны еще маркетинг, брокерское дело и бухгалтерский учет. Но для последнего торговлю нужно поднять вообще на третий уровень». «И зачем тебе это?» «Ну, на службе тратиться мне особо будет некуда, поэтому основное свое жалование хочу пустить в оборот, играя на бирже. А для этого мне нужно получить лицензию брокера с правом проведения единовременных операций до одного миллиона кредитов». «Значит, не отказался от своей затеи?» «Нет, батя». «Сынок, думаешь ты первый, кто решил, что ему море по колено, горы по плечу и сам черт не брат». «Знаешь, сколько народу впустую слили у уйму силы денег?» «В молодости все думают, что они самые умные, а до них были одни неудачники». «Но статистика против таких умозаключений». «Риск, конечно, есть, но не рискуя мне свой корабль не купить и к пенсионному возрасту». «Это да. Сидя на пятой точке, как я, успеха не добьешься». Кивнув, согласился он. В голове раздался сигнал о входящем сообщении, и я машинально проверил, кто это сподобился. Как оказалось, банк. С чего бы это? Открыл и с удивлением обнаружил, что это уведомление о зачислении на мой счет 200 тысяч кредитов. Отправитель. «Батя, ты чего?» «Если нужно еще, скажи. Бать у тебя, конечно, не такой состоятельный и не может дать того толчка, что и князь. И это все мои сбережения. Но у меня хорошая кредитная история, и, полагаю, миллиона полтора я осилю». «Да я и сам справлюсь. Не сомневаюсь. Но это тебе сэкономит несколько месяцев. Ты же не веришь». «В успех? Не верю. Но если ты уверен и хочешь это сделать, мешать и хватать тебя за задницу не стану». «Помогу, чем смогу». «Спасибо, батя. Мне это и впрямь поможет». «Искренне поблагодарил я». «Вообще-то нет. Я ведь отправляюсь в космос. И так как остаюсь кадетом, не буду иметь свободного доступа к сети. А значит, и реагировать своевременно на колебания рынка не смогу. В подобной ситуации глупо делать финансовые вложения. Изучить навык я собирался, только чтобы не иметь денег на счету». А то мало ли что может возбрести мне в голову. Но и обижать отца отказом тоже не мог. «Значит, прямо сейчас оформлю кредит», — взбодрился он. «Погоди, батя, не нужно. После изучения навыков у меня останется еще где-то 50 тысяч. Как раз сама лицензия 20, и минимум для входа на биржу 30. Вполне достаточно, чтобы поднабраться опыта». «Изученные навыки ведь не гарантируют успеха. Нужно узнать кухню изнутри, играя по маленькой». «Хм, согласен. Но обещай, слово даю. Когда пойму, что готов вкладываться серьезно, я тебе сообщу». «Хорошо. Ешь давай. Я специально для тебя гуся запекал». «Ага, спасибо». Набросился я на птицу, фаршированную яблоками. «Все необходимые навыки можно приобрести в обучающем центре». И надо сказать, что обходилось это достаточно дорого. Обучаясь в университете или институте, получаешь все то же самое с куда меньшими затратами. А если хватит мозгов для поступления на бюджет, так и вовсе бесплатно, плюс стипендия. Мне повезло, что кто-то отказался от посещения центра, и я смог занять освободившееся время. В итоге, вместо намеченных полутора часов, я провел в разгонной капсуле более четырех. «Как вы себя чувствуете?» Едва крышка капсулы поднялась, а я открыл глаза, поинтересовалась служащая центра. «Нормально, только голова немного кружится». «Это ваше первое погружение на 4 часа, верно?» «Так и есть. В учебке мой максимум был в полтора». «Вполне ожидаемо. Не переживайте, мозг также нуждается в тренировке. С каждым последующим погружением он будет адаптироваться к новому способу получения информации». «Вот, выпейте, пожалуйста». Она предложила мне стакан с какой-то жидкостью неприятного мутного цвета. Я сначала понюхал содержимое. Похоже на какой-то сок, и отторжение не вызывает. На вкус также ассоциации с соком, хотя определенно это было какое-то лекарство. Причем действовать начинало быстро, потому что головокружение сразу сменилось легкой эйфорией, которая быстро улетучилась полностью, смыв все негативные ощущения. Я благодарно кивнул и в туфли поднялся на ноги. Прислушался к себе. «Все отлично. Полон сил и готов на подвиги». Снял с плечиков китель, застегнул его на все пуговицы и, надев фуражку, покинул кабину с капсулой. Выйдя из обучающего центра, посмотрел на склоняющуюся к закату Альсу и вздохнул полной грудью. «Знаменск, где дислоцируется наш учебный полк, находится значительно севернее, и там сейчас настоящая зима». Столицу уже первые переселенцы устроили на юге. Здесь температура никогда не опускалась ниже нуля, а сейчас и вовсе не меньше плюс пятнадцати. Так что я даже парадный бушлат надевать не стал. «Клим, неужели это ты?» – окликнул меня девичий голос. «Вот уж кого не ожидал увидеть на крыльце общественного обучающего центра». «Князь Кречетов по своему положению вполне может позволить себе приобрести разгонную капсулу. Даже мысленно не могу называть его отцом. Приходится буквально насиловать себя. Зато то, что передо мной сестра, принял с легкостью. «Здравствуй, Настя», – поздоровался я с ней. У нее за спиной обнаружились двое сопровождающих. Один крепыш среднего роста, второй, напротив, высокий и атлетического сложения». У обоих на среднем пальце правой руки попечатки, что однозначно указывало на благородное происхождение. Порой родовитые дворяне, желая подчеркнуть это, изображали на них герб, но куда чаще лишь нейтральную гравировку, иногда с небольшим камнем. У этих молодых людей печатки были нейтральными, как, впрочем, и у самой Насти. В прошлый раз, помнится, у нее подобного украшения не было». Впрочем, она ведь тогда сбежала от телохранителя и избавилась от всего лишнего. А на тот момент ее печатка наверняка была украшена княжеским гербом. «Господа, позвольте представить. Мой старинный знакомый Клим. Платон, — указала она на крепыша. Антон, — назвала она Высокого. Представив нас таким образом, она, считай, ввела меня в круг своих друзей. Вот уж чего и даром не нужно». «Обманывать себя не буду. С сестрой пообщаться хотелось, как и узнать ее поближе. Недаром же издревле говорят, что кровь не водится. Вот только драться мне не хотелось. Уж больно не понравился взгляд дворянчиков. Морду я им набью. Это они зря на меня косяка давят. Военную подготовку они, конечно же, проходят, и базы рукопашного боя им ставят не хуже, а то и лучше моих. Ведь дворянин — это в первую очередь не привилегия, а служба». «Любой благородный мужчина, не прошедший службу в вооруженных силах, обучаясь в университете, обязан посещать военную кафедру, а после выпуска отслужить три года. Вот только к вложенному в мозг не помешает еще и практика, с чем у меня был полный порядок». «Очень приятно», – кивнув, произнес я в упор, не замечая враждебности друзей Насти. «Они изобразили долженствующий поклон, и мы обменялись рукопожатием». «Держит морду лица перед княжной, на которую имеют виды». «Ну-ну». «Ты в увольнительной?» Между тем поинтересовалась она. «Да, сегодня утром была присяга. С товарищем арендовали флайеры и прилетели», — ответил я. «При этом лихорадочно обдумывая, как лучше поступить. Пообщаться с сестрой или свалить по добру-поздорову». «Ну вот не хотелось мне пока пересекаться с биологическим отцом. Продолжение же знакомства с Настей как раз приближало меня к этому». «Так ты уже полноценный космодесантник?» Возбужденно схватив меня за руки и подпрыгнув, произнесла она. «Буду таковым через полгода». Растерялся я от подобного проявления эмоций. «Кстати, а я тебе звонила, но коммуникатор был вне зоны доступа». Беря меня под руку и спускаясь по ступеням, произнесла «Она». Платон и Антон вынуждены были идти следом, что им категорически не нравилось. Сомнительно, чтобы кто-то из них был ее парнем, скорее уж оба из рода соискателей. И, похоже, они решили объединиться против внезапно обнаружившегося соперника. «У нас отбирают коммуникаторы и выдают только по большим праздникам», — пояснил я. «А почему ты ни разу мне не позвонил?» «Настя, мы ведь с тобой только раз виделись и разговаривали минут десять, не больше». «Хочешь сказать, что я не вхожу в круг тех, с кем ты хотел бы общаться?» Настя старалась скрыть свое недовольство, вот только получалось у нее плохо. «Хочу сказать, что свободного времени у нас бывает совсем немного. Поэтому я звонил отцу и тем, кого хорошо знаю». «И своей девушке, да?» «И ей в том числе». С легкостью собрал я, а после добавил. «Вообще-то удивительно, что ты в принципе меня запомнила». «У меня хорошая память». «Я не к тому, что она у тебя плохая, а к нашему мимолетному знакомству». «А ничего, что я тебе должна? У нас в роду принято отдавать долги». «Ты мне ничего не должна. А вот это позволь решать уже мне». «Кстати, а что ты делаешь в общественном обучающем центре?» «Решил я сменить тему». «В университетский обучающий корпус не пробиться. Там все по расписанию. Надо же где-то заниматься дополнительно. Происхождение не дает знания». «Твой отец не может позволить себе разгонную капсулу?» «Не смог сдержать я своего удивления». «Конечно же может, но я уговорила папу и учусь инкогнито на общих основаниях. Я даже в студенческом общежитии живу. Правда, в соседней комнате пара телохранительниц». Она скачила в взгляд, и я приметил двух девушек неподалеку. Те весело щебетали с мороженым в руках. На вид лет по девятнадцать, не больше. Но, скорее всего, постарше и ни разу не подарок». «Однако и на первый, и на второй взгляд самые обычные беззаботные девчонки, радующиеся жизни». «Понятно», — хмыкнул я. «Что тебе понятно?» — вздернула она брови. «Что княжна изволит заниматься сумасбродством», — пояснил я. «Это не сумасбродство», — остановившись, резко ответила она. «Потрудитесь извиниться», — тут же выдвинулся вперед высокий Антон. «Хочется подраться?» — я склонил голову на бок. То, что передо мной дворянин, не имеет ровным счетом никакого значения. Я космодесантник императорского флота, уже принявший присягу и в форме, а потому имею полное право защищать даже не столько себя, сколько честь мундира. Вот бойцы княжеских и боярских дружин на это право не имеют и смогут драться, только если сам дворянин изволит сделать шаг навстречу. Отказ драться с неблагородным урона его чести не несет». Вот сойтись с офицером императорского флота я не смогу ни при каких условиях, за исключением занятий по боевой подготовке. «Полагаете, что форма космодесантника и флотские базы рукопашного боя меня впечатлят?» — ухмыльнулся он. «А ведь еще минуту назад я не собирался драться. Но вызывающее поведение этого придурка тут же изменило мои намерения. Я сделал запрос в сеть и удовлетворенно кивнул». В квартале отсюда имеется торговый центр с ареной. «Желаете размяться?» – спросил я Антона. «Было бы неплохо. Вот и замечательно». «Антон, к чему это? Меня ничуть не задели слова Клима», – попыталась остановить нас Настя. «Полноте, Анастасия Семеновна. Это ведь не дуэль, а всего лишь дружеский поединок», – с улыбкой заверила ее Антон. Арена находилась на втором этаже и представляла собой пустующий круг, выстеленный паркетом. «Говорю же, поединки в Империи только приветствуются, пусть и не возведены в культ». Вокруг играла детвора, спешили по своим делам посетители центра, и ни у кого не возникало желания вступить в его границы. Но стоило нам подойти к вешалке и мне пристроить на ней свой китель, а моему сопернику куртку, как народ начал останавливаться и подтягиваться к бесплатному зрелищу. Вскоре арену обступила небольшая толпа – Мы вошли в круг и, встав напротив, приветствовали друг друга поклоном, после чего начали кружить, изучая повадки противника. «Много таким образом не выяснить, поэтому я провел разведку боем», вынуждая Антона отвечать. «Молниеносный обмен ударами, блоки, уклонение нырки и разрыв контакта». Хм, «Неплохо», — хмыкнул Антон. «В ответ я только пожал плечами. А ведь этот ухар имеет базу куда лучше моей. Плюс решил обзавестись нанитами». Мне казалось, что состоятельные предпочитают использовать имплантаты иной направленности. Впрочем, их впоследствии и заменить можно. Вывести на ниты не так уж и сложно. Неделя, и имплантат сам все сделает. А там несложная операция и замена его самого на что-то более нужное. Но сейчас пора молодости, обучение в университете и возможность погонять по венам горячую кровь. Однако меня его имплантаты не больно-то и впечатлили. Судя по всему, он тренируется не систематически, а от случая к случаю, делая ставку на сетку, имплантаты и базы. В этом я ему уступаю, зато у меня богатая практика. Когда мы сошлись в очередной раз, то все решил блок и какая-то пара ударов. Антон хекнул, поймав кулак в душу, и переломившись, упал на пол». Добивать его я не стал, лишь отошел на пару шагов. «Чистая победа!» – объявил распорядитель, он же медик. Сказав это, взял чемоданчик и направился к уже приходящему в себя Антону. Наскоро осмотрел, задал несколько вопросов и, наконец, кивнул мне, мол, соперник в порядке, и я могу быть свободен. «Будь иначе, и последовало бы разбирательство относительно честности поединка». «Обычно вопрос разрешаются быстро, и при отсутствии умысла победитель за нанесенные увечья ответственности не несет». Я глянул на Платона, но тот сделал вид, что не заметил этого. «Понятно, значит, драться не желаем. Вот и ладушки». Я направился к вешалке, чтобы одеться и привести себя в порядок. Народ тут же начал расходиться, обсуждая увиденное. «Извини, Клин, понятия не имею, что на него нашло», — подойдя произнесла Настя. «Тебе не за что извиняться». А за себя он ответил сам, обуваясь, произнес я. «И все же». «Разговор ни о чем, а я уже опаздываю», снимая свежий китель произнес я. «На свидание?» Ни с того ни с сего спросила она. «А ты как думаешь? За полгода первое увольнительное Не стал разубеждать ее я». Попрощался и направился в сторону эскалатора. «Клим? Клим!» Не успел я ступить на ленту, как за спиной раздался радостный голос. «М-да. Вот и скажи, что Николаевск — это столица с шестимиллионным населением». Невольно скосила взгляд на остававшуюся у арены Настю. «Так и есть. Она услышала окрик и смотрит в мою сторону». «Привет, Инна». Обняв бывшую одноклассницу, я чмокнул ее в щечку. Настя резко обернулась и быстрым шагом пошла прочь. «Из чего бы нам быть такими нервными?» Самолюбие взыграло. «Странная все же у меня сестрица». «Я гляжу карьерный рост на лицо», чуть отстранившись Инна провела ладошками по моим погонам. «Хочешь сказать, что ты не слышала пословицу «лучше дочь проститутку, чем сын Ефрейтера»?» «Хм, звучит как план». «Ты это о чем?» «Пока только о приглашении в бар, а по кружечке пива». «Не возражаю, только приглашаю я». «Принимается», согласилась она, подхватывая меня под руку.